Глава 7. Газ в Чикаго. Старый Питер Лафлин, вдруг помолодевший от пылка энергии Каупервуда, усердно старался увеличить доходы новой фирмы. Он сообщал Каупервуду орывки интересных разговоров, которые он слышал на бирже, и свои собственные хитрые догадки относительно замыслов некоторых групп и отдельных лиц. Это был материал, из которого Каупервуд мог делать блестящие выводы. Ей-богу, Фрэнк, я, кажется, теперь вполне точно знаю, что эти парни намерены делать. Часто восклицал Лафлин утром в конторе, после долгих размышлений, которым он предавался большую часть ночи, лёжа в постели в своём одиноком жилище на улице Гаррисон. Вся эта шайка, под шайкой он подразумевал большинство крупных дельцов вроде Эрнела Хенда, Шрайхерта и других, опять спекулирует хлебом. Нам тоже не мешало бы заняться этим. Или я выжил из ума? Как вы думаете, займемся? Каупервуд, ознакомившись уже со многими тонкими приемами местных воротил, и с каждым днем приобретавший деловую мудрость, почти всегда принимал немедленное решение. Вы правы. Рискнем сто тысяч юбушелей. Я думаю, центральная нью-йоркская биржа понизит на один-два пункта через несколько дней. Нам лучше всего сыграть на понижение. Лафлин никак не мог взять в толк, как это происходит, что Каупервуд как будто всё знает и всегда готов ничуть не хуже его самого принять разумные решения по всем местным финансовым делам. Лафлин допускал, что Каупервуд хорошо знает дела Восточной биржи и бумаги восточных предприятий, но от Коулдаун знает и местные чикагские дела. Каким образом вы знаете всё это? С любопытством спросил он однажды Каупервуда. Да ведь это ясно, Питер, ответил просто Каупервуд. Вчера Антон Видера, один из директоров банка Зернового хлеба, заходил сюда, когда вы были на бирже, и много рассказал мне, и Каупервуд обрисовал ему положение рынка со слов Видера. Лафлинг хорошо знал Видеру, этого прижимистого, богатого поляка, который сильно разбогател за последние годы. Странно, как быстро умел Каупервуд завязывать знакомства с богатыми людьми и приобретать их доверие. Видера никогда так ни откровенней не чил со мной, подумал Лафлинг. Хм, проворчал Лафлинг. Если он это говорит, Значит, это так? Лаффлен выполнил указание, и фирма Питер Лаффлен и Компания выиграла на этой операции. Но их хлебное и комиссионное дело, хотя оно и приносило в среднем дохода по двадцати тысяч долларов в год каждому компаньону, было для Кау Первуда ничем иным, как источником информации. Он хотел войти в такое дело. который быстро принесло бы ему крупные и верные прибыли и который застраховал бы его от такого отчаянного положения, в каком он очутился во время краха в Филадельфии. Ему удалось заинтересовать своими спекуляциями маленькую группу чикагских дельцов, которые сочувствием наблюдали за ним: Эдиссона, Александра Рэмбо, Миллера Дайли, Антона Видеру, Дилцов, которые хотя и не играли крупные роли в Чикаго, но располагали свободным капиталом. Он знал, что может прийти к ним с любым реальным и разумным предложением. Было одно дело, которое привлекло его особое внимание это снабжение города Чикаго светильным газом. Здесь была возможность без особой огласки вступить в область до сих пор почти никем ещё не занятую. С разрешением полученным от правительства, читателю легко представить себе, как именно он мог явиться вдруг перед местными предпринимателями, подобно Гамилькару, барка ворвавшемуся в самый центр Испании, или подобно Ганнибалу, подошедшему к воротам Рима с требованием покорности и своей доли из доходов города. В Чикаго в это время было три газовых общества, работавших в трёх различных частях города: Южный, Западный и Северный. Одно из этих трёх обществ, а именно Чикагское общество Газ, свет и уголь, организованное в 1848 году и работавшее в южной части, было самым значительным и самым процветающим. Другая компания, Свет, газ и уголь для всех, Обслуживающая западную часть была учреждена на несколько лет позднее южной компанией и возникла только благодаря тупой самоуверенности организаторов и директоров компании южной части города, вообразивших, что ни западные, ни северные части не будут быстро развиваться ещё в течение нескольких лет и рассчитывавших, что муниципалитет разрешит им в любое время притянуть свои магистрали и к этим частям города. Третья компания Северной Чикагской газовой компании была организована почти одновременно с компанией западной части города, и возникла благодаря тому же процессу, который вызвал к жизни и другие компании, желанию некоторых компаний ограничить свою деятельность той частью города, откуда вышли её организаторы. Сперва Каупервуд проектировал выкупить акции у всех газовых компаний и соединить их в одно предприятие. С этой целью он обследовал общественные и финансовые положения всех держателей акций во всех трёх компаниях. По его проекту он должен был предложить им за каждый доллар их акций, котирующихся на бирже, по 3 или даже 4 доллара. Скупив таким образом все акции, он объединил бы все три общества в одно. Затем, выпустив достаточное количество акций, чтобы покрыть все свои обязательства, он мог бы пожать богатую жатву и в то же время остаться во главе предприятия. Он обратился сперва к Эдисону как наиболее ценному человеку для помощи при осуществлении такого проекта, а уперт в желал привлечь его не столько как компаньона, сколько как вкладчика. Хорошо, я скажу вам свое мнение об этом плане, заявил Эдисон в конце переговоров. Вам пришла замечательная мысль. Удивительно, как это никто из нас. Не подумал об этом раньше. Но вам не следует поднимать вокруг этого дела много шума, а то кто-нибудь забежит вперёд и осуществит ваш проект. У нас в Чикаго найдутся предприимчивые люди. Но вы знаете, что я люблю вас, и я останусь с вами. Лично мне сейчас не совсем удобно входить в дело открыто ни в каком случае. Однако я обещаю помочь вам достать такую сумму денег, которая вам понадобится. Мне нравится ваша мысль о тресте с тем, чтобы вы стояли во главе дела как ответственное и доверенное лицо. Я за вас, так как уверен, что вы сумеете справиться с этим делом. Во всяком случае, для всех я остаюсь вне организации, я буду только вкладчиком, но Вы должны найти ещё двух-трёх лиц, чтобы мы могли гарантировать вам нужный капитал. Есть у вас кто-нибудь в виду? О, да, конечно, ответил Каупервуд. Я просто пришёл к вам первым. Он упомянул о Рэмбе, Видери, Дейли и других. Все эти люди подходят, сказал Эдисон. Если вы сможете привлечь их, Но я не совсем уверен, что даже и при таких союзниках вы сумеете убедить держателей акций трёх газовых компаний продать вам свои акции. Они не только вкладчики обычного типа. Эти люди смотрят на газовое дело здесь как на своё частное дело. Они были пионерами его, они привязаны к нему. Они построили газовые заводы и проложили магистрали, Убедить их отказаться от дела будет нелегко. И кого первым вот действительно скоро увидел, как предсказывал Эдисон, что было нелегко убедить держателей акций и директоров старой компании согласиться на такую реорганизацию. Более тесно сплочённой и несговорчивой группы дельцов он никогда ещё не встречал. На его предложение просто выкупить все акции, выплачивая по три или даже четыре за один доллар, они ответили решительным и бесповоротным отказом. Акции каждой компании стоили теперь от ста семидесяти до двухсот десяти, и цена на них ежегодно возрастала, так как город разрастался и потребность в газе увеличивалась. Кроме того, делцы все вместе отнеслись подозрительно к планам и комбинациям, с которыми к ним явился какой-то незнакомец. Кто он такой? Представителем кого он является? Коопервуд мог доказать, что у него есть значительный капитал, но он не мог назвать тех, кто стоял за ним. Старые пайщики и директора одной компании вообразили, что этот план исходит от некоторой части пайщиков и директоров других компаний, которые вознамерились подчинить своей власти их компанию. Зачем им продавать свои акции? Зачем им поддаваться соблазну больших барышей, когда они вполне довольны и тем, что получали до сих пор? Так как Какао Первут был новым человеком в Чикаго и не участвовал в крупных предприятиях этого города, он должен был обратиться к другому плану к организации новых компаний в предместии города. Это был своего рода клин, с помощью которого он надеялся проникнуть и в сердцевину города. Такие пригороды, как Лейквью и Гайд-парк, у которых были собственные городские или местные муниципалитеты, имели право давать концессии на постройку водопроводов, газовых заводов, городских железных дорог акционерным компаниям, организованным согласно законам штата. Каупервуд рассчитал, что если он сумеет образовать отдельные, якобы независимые друг от друга компании в каждом посёлке или пригороде за городской чертой, А затем позже организует единую компанию для снабжения газом и самого города, то он сможет тогда диктовать свои условия старым организациям. Нужно лишь заполучить концессию и заключить договоры раньше, чем его соперники испахватятся и поймут положение дел. Но было ещё одно затруднение. Он решительно ничего не знал о газе. не знал, как он вырабатывается и как распределяется. Он никогда практически не интересовался газовыми предприятиями, заняться постройкой городских железных дорог, его любимой отраслью муниципального хозяйства для выгодного помещения капитала, который он специально изучал и обладал в ней солидными познаниями, в настоящий момент в Чикаго не представлялось возможным. Он размышлял, как ему поступить. Читал кое-что о газовых заводах, как вдруг ему всегда везло, нашёл то, чего ему не хватало. Несколько лет назад, когда Южное газовое общество начало работать и крепнуть, вдруг появилось ещё одно маленькое предприятие, организованное неким Сиппинсом, Генри Де Сото Сиппинс. Неожиданно получил концессию на производство и продажу газа в деловой части города. Однако предприятие это существовало недолго. Сипенца так измучили бесчисленными тяжбами его сильные конкуренты, что он в конце концов отказался от дела. Теперь он имел контору по перепродаже домов и земли в одном из чикагских пригородов в Лейквью. Старый Лафлин знал Сипенца. Он отличный лавкий человечек, сказал Лафлин ко операводу. Он хорошо повёл дело, данит царапнули его по тому месту, где у него шерсти было мало. И он бросил всё. А тут ещё случился взрыв резервуара около реки. Я думаю, и взрыв-то устроили ему эти пареньки. Ну, как бы там ни было, дело своё он закрыл. Я давно уже не видел его и ничего о нём не слышал. Каупервуд поручил старому Питру отыскать мистера Сиппинса, разузнать, что он теперь делает и не хочет ли он вернуться к своему прежнему занятию. И через несколько дней в контору Питер Лафлина компания вошёл Генри де Сотто Сиппинс. Это был маленький человек лет 50, в котёлке в коричневой рабочей куртке, которая летом заменялась курткой из лёгкой бумажной материи, в башмаках с квадратными носками. Он был похож на деревенского аптекаря или владельца книжной лавки. Манерами он напоминал деревенского доктора или адвоката. Манжеты его были слишком вытянуты из рукавов куртки. Галстук слишком выпячивался из жилета, а котелок сидел почти на макушке. Но всё же, несмотря на чудаковатый вид, он был очень приятным и интересным человеком. У него были рыжевато-каштановые бачки довольно вызывающего вида и густые брови. Мистер Сипенс Кратче вы сказал, Каупервуд. У вас когда-то был здесь в Чикаго газовый завод и была концессия на снабжение газом жителей этого города, не так ли? Вы хорошо знакомы с техникой этого дела. Думаю, что знаю о производстве газа, не хуже кого-либо другого, ответил Сипинс почти с ворливо. Я работал много лет в таких предприятиях. Прекрасно, мистер Ситинс. Я в настоящее время думаю как раз над тем, что, пожалуй, стоит организовать небольшое акционерное общество для снабжения газом жителей одного из местных пригородов, которые так быстро растут теперь. Это, мне кажется, могло бы дать кое-какой доход. Сам я не знаток в этом деле, но хотел бы заинтересовать им какого-либо специалиста. Он посмотрел на Сиппенса дружески и испытующе. Я слышал о вас как о человеке, имеющем значительный опыт в этом деле. Если бы я организовал акционерное общество для такого дела, опираясь на значительную финансовую поддержку, согласились бы вы технически руководить им? О, я хорошо знаю, как обстоят здесь дела с газом. Готов был ответить мистер Сипинс. Ничего у вас не выйдет. Но он переменил намерение прежде, чем открыл рот. Да, я соглашусь, если мне хорошо заплатят, сказал он осторожно. Я полагаю, вы знаете, с чем вам придётся иметь дело ещё бы, ответил Каупервуд, улыбаясь. Но что вы подразумеваете под словами "хорошо заплатят"? Если мне назначат шесть тысяч долларов в год и некоторую долю с доходов компании, я мог бы тогда подумать над этим предложением, ответил Сиппенс, решив напугать Каупервуда своими, как ему казалось, чрезмерными требованиями. Он получал теперь доходу около шести тысяч. А не думаете ли вы, что было бы лучше получать по четыре тысячи в нескольких компаниях, ну скажем, в общем до пятнадцати тысяч в год и около одной десятой доли с доходов каждой? Мистер Сиппенс задумался. Очевидно, человек, сидевший перед ним, не хотел начинать спустяков. Он посмотрел на коопервода испытующий и увидел сразу, без всяких дополнительных объяснений, что этот делец готов начать драку. Уже десять лет назад Сиппенс понял, какие огромные возможности открываются для газовых предприятий. Он попытался втиснуться туда, но... Его преследовали судом, подставляли ему ловушки, стращали его, подвергали финансовой блокаде и в конце концов взорвали резервуар. Он навсегда сохранил злые чувства к тем, кто заставил его всё это пережить, и горько сожалел, что бессилен отомстить им. Он думал, что его время для финансовой борьбы прошло навсегда. Но теперь вот перед ним человек, предлагающий ему вступить в борьбу, и это предложение подействовало на него как на охотника звук охотничего рожка. Хорошо, мистер Калпервуд, ответил Сиппинс с меньшим недоверием и более по товарищески. Если вы мне покажете, что у вас в руках имеется законное разрешение начать дело, я согласен. Я хорошо знаю это дело. И какие нужны контракты, и какими машинами нужно оборудовать заводы, и какие требуются средства. Я организовал и пустил вход заводов в Дайтоне, Огайо, и Рочестере в штате Нью-Йорк. Я был бы богат, если бы я начал свое дело несколько раньше. В его голосе послышались нотки сожаления. Ну вот, теперь перед вами опять случай попытаться, мистер Сипенс. тонко прибавил Каупервуд. Между нами говоря, речь идёт о большой новой компании для снабжения газом жителей города. Мы скоро покажем себя старым газозаводчиком. Разве это не интересует вас? В деньгах остановки не будет. Нам нужны не деньги, Нам нужен организатор, умеющий бороться, человек, знающий практические дела, который построил бы завод, проложил бы трубы и так далее. Каупервуд вдруг встал прямой и решительный. Приём, к которому он прибегал, когда хотел произвести впечатление. Он казалось излучал энергию и уверенность в победе. Ну что же? Хотите принять участие в этом деле? Да, я согласен, мистер Каупервуд, воскликнул Сипинс, вскакивая, надевая котелок и двигая его на затылок. Он похож был на задорного петушка, набившего себе зоп. Каупервуд пожал протянутую ему руку. Приводите в порядок ваши дела, мистер Сипинс. Я хотел бы, чтобы вы добыли мне возможно скорее разрешение на концессию в Лейквью и построили завод. Я окажу вам всяческую помощь, какая вам потребуется. В течение недели или около этого я добуду всё, что вам потребуется. В вашем распоряжении будут один или два хороших юриста. Сипенс восторженно улыбался, когда выходил из конторы. Что за чудо! И это через 10 лет. Теперь он покажет этим мошенникам. Теперь за его спиной будет стоять настоящий борец, человек, похожий на него самого. Теперь чёрт побери, шерсть полетит клочьями. Но кто такой этот человек? Истинное чудо. Сипенс понял, что с этого времени будет делать почти всё. чего потребует от него Каупервуд